Дело не в этом. Я не хочу идти в гости к помощнику. Мы не должны их посещать. И я с ним даже не знакома. Рут пожала плечами и переглянулась с Крисси. Ну что ж, сказала она, не вижу причин все время ходить одной к о м п а н и е й Если эта маленькая особа не желает с нами идти, пусть остается. Может, побыть одна. Она наклонилась к Крисси и театральным шепотом произнесла: «Это всегда самое лучшее, когда Кэти не в духе». Оставить одну и потихоньку у нее наладится. К четырем будь у машины, сказал мне Родни, иначе придется добираться автостопом. Он помолчал, усмехнулся. Да ладно тебе, Кэт, и не грусти. Пошли с нами. Нет, идите. Я не хочу. Родни пожал плечами и опять двинулся к дому Мартина. Рут и Крисси за ним, но Томми остался на месте. Только когда Рут изумленно на него уставилась, он сказал: Я не пойду. Я побуду с Кэт. Если мы не все вместе, я скет побуду. Рут метнула в него негодующий взгляд, повернулась и зашагала. Крис и родни, посмотрев на Томми смущенно, тоже пошли куда собирались. Глава пятнадцатая. Мы с Томми облокотившись на перила рассматривали море и небо, пока остальные точно не скрылись за поворотом. Это просто т р е п о т н я сказал он наконец. Потом, после паузы, так говорят, когда себя жалеют, три подня. А о Топикунов я никогда ничего такого не слышал. Я д в и н у л а с ь п р о т и в о п о л о ж н о ю от жилища Мартина сторону и не воспротивилась тому, чтобы Томи м пошел рядом. Да не огорчайся ты из-за этого, продолжал Томи. Руд сейчас все время так себя ведет, пар выпускает. И даже пусть это правда, пусть это насколько-нибудь правда, все равно. Мы же ей с тобой сказали, какая разница. Оригиналы, с которых мы скопированы, кто бы они ни были, не имеют к нам отношения. И н е ч е г о к э т о з за этого огорчаться. Хорошо, сказала я и нарочно подтолкнула его плечом. Хорошо, хорошо. Мне показалось, хотя я не могла быть уверена, что мы идем к центру города. Я пыталась придумать другую тему для разговора, но Томми меня опередил. Помнишь этот в у л в о р с где мы были сегодня? Пока вы все ходили по залу, я кое-что искал. Кое-что для тебя. Подарок? Я удивленно вскинул на него глаза, н е у в е р е н а что Рут бы это одобрила. Разве только ты ей сделал бы подарок посолиднее? Вроде подарка, но я не смог найти. Не собирался тебе говорить, но теперь появился шанс, шанс еще раз попробовать. Только ты мне помоги, я плохо ориентируюсь в магазинах. Что-то я не понимаю. Хочешь сделать мне подарок, но я должна помочь его выбрать? Да нет, я знаю, что это должно быть. Просто он засмеялся и пожал плечами. Ладно у ж, чего т е м н и т ь В том магазине у них есть полка со всякой музыкой, с массой кассет. Вот я и начал искать ту, которую ты тогда потеряла. Помнишь, Кэт? Только вот я позабыл, как она точно называется. Моя кассета, Томми. Я и не думала, что ты про нее знаешь. Знаю. Это Рут мне сказала, и не мне одному. Она просила людей поискать, говорила то очень расстроена. Я пытался тогда ее найти. Тебе не стал говорить, но я много где смотрел. Я подумал, есть места, куда ты не сможешь сама заглянуть. Спальни мальчиков и тому подобное. Помню, я кучу времени потратил, но все без толку. Я взглянул на него и п о ч у в с т в о в а л а что мое дрянное настроение улетучивается. Надо же. А я и знать не знала. Очень мило с твоей стороны, Томми. Хотел т е б е помочь, но ничего не вышло. И когда в конце в концов я понял, что кассета не найдется, я сказал себе: поеду когда-нибудь в Норфолк, и там все-таки отыщу. Норфолк, край потерь, промолвила я и огляделась. Вот мы в него и попали. Томми тоже огляделся, и мы остановились. Улочка, куда мы углубились, была узенькая, но не настолько, как так где салон. Некоторое время мы по театральным озирались по сторонам, потом з а ч и х и к а л и Что может? Не такая уж и глупая была идея, сказал Томми. Там в Вулворсе кассет было очень много. Я подумал, наверное, есть и твоя, но кажется, ее там нет. Кажется? Ты что, даже не посмотрел как следует? Посмотрел, посмотрел, но дело в том, что очень обидно, но я не мог вспомнить название. Тогда в Хейлшеме я залезал к ребятам в коллекционные сундучки чего только не дел. А теперь вот вспомнить не могу. Джулия Бриджес или что-то в этом роде.